Глава восьмая. Догадываюсь, ты будешь говорить мне о нем, сказала принцесса, облокачиваясь на стол и отодвигая свечи, чтобы лучше видеть рассказчицу. Спускаясь вниз по течению Молдавы, до баварской границы мы попали в руки вербовщиков-рекрутов, и нам, мне и Гайдну, предстояла блестящая перспектива сделаться флейтистом и барабанщиком в славных войсках его величества ты барабанщиком воскликнула принцесса громко расхохотавшись ах если бы клейст видела тебя я уверена что ты вскружила бы ей голову мой брат взял бы тебя пожом и бог весть сколько сердечек наших прекрасных дам ты покорила бы но о каком гайдне ты говоришь «Недавно я просматривала музыку Гайдена, она очень хороша, ведь это не тот мальчик, о котором ты рассказываешь». «Извините, этому мальчику лет двадцать, хотя на вид ему не более пятнадцати. Это мой товарищ по путешествию, верный и преданный друг. На опушке леса, где наши похитители остановились завтракать, мы спаслись бегством. За нами погнались, но мы бежали, как зайцы». как а нам счастливо не удалось встретить карету, в которой путешествовали благородный, прекрасный Фридрих Тренк и бывший победитель граф-годец де Росвальд. — Муж моей тетушки Марк-графини фон Кульмбах! — воскликнула принцесса. — Вот опять брак по любви, Клейст. Впрочем, это единственный честный поступок в жизни моей толстой тетушки. Каков он из себя, граф-годец! Консуэла хотела подробно описать портрет владельца Росвальда, но принцесса перебила ее, предлагая тысячу вопросов о Тренке, об его одежде, о мельчайших подробностях. И когда Консуэла ей рассказала, как Тренк помчался на ее защиту, как едва не был ранен пулей, как он, наконец, обратил разбойников в бегство и спас несчастного дезертира, которого они везли со связанными руками и ногами, ей пришлось начать все сызнова, объяснить все обстоятельства и повторить самые незначительные слова. Радость и умиление принцессы дошли до крайности, когда она узнала, что Тренк, играв Годец, повезли в свои коляски двух юных путешественников, и что барон не обращает внимания на консуэла, а все смотрел на портрет, спрятанный у него на груди, вздыхал. и говорил графу о какой то таинственной любви к одной высокопоставленной особе составляющей блаженство и мучение его жизни наконец консуэла могла докончить и сообщить как граф годец угадав ее пол в пассау, хотел чересчур распространить свое покровительство на нее как она бежала с гайдным и продолжала свое скромное путешествие с приключениями на пароходе по реке Дунаю. Далее она рассказала, как под ее свирель и скрипку Гайдна плясали крестьяне, и этим они зарабатывали хлеб. Таким образом, однажды вечером они добрались до приорства. Консуэла все еще была переодета и выдавала себя за сеньора Бертони, странствующего музыканта и цингара. Владетель этого приорства был страстный меломан, человек умный и добрый. Он выказал нам, и особенно мне, много дружбы, хотел меня даже усыновить, обещая мне хорошую награду, если только я приму младший духовный чин. Мужской пол начинал меня утомлять. У меня не было влечения к пострижению, равно как и к барабану. Я собиралась уйти, но странное происшествия... Несколько продлило мое пребывание у любезного хозяина. Одна путешественница, ехавшая на почтовых, почувствовала родовые схватки у ворот приорства и произвела там на свет маленькую девочку, которую она бросила на следующее утро. Я уговорила доброго каноника удочерить ее вместо меня. Ее назвали Анджелой по имени ее отца Анзалета, а ее мать? Госпожа Карилла отправилась добиваться в Вене приглашения на императорский театр. Она достигла этого вместо меня. Князь Клаудец представил ее императрице Марии Терезии как благородную вдову, а я была отослана и заподозрена в любви к Иосифу Гайдну, бравшему уроки у Порпоры и жившему в одном доме с нами. консуэла подробно передала свое свидание, с великой императрицей. Принцесса очень интересовала эта необыкновенная женщина. В ее добродетель никто не хотел верить в Берлине и считали ее любовниками князя Кауница, доктора Ван Свитен и поэта Метастазио. Консуэлла рассказала про свое примирение с Кариллой, по поводу Анжелы и про свой дебют в первых ролях на императорском театре, благодаря укорам совести и благородному порыву этой странной женщины. Потом она описала свои нежные и хорошие отношения с бароном Тренком у венецианского посланника и передала, как, прощаясь с этим любезным молодым человеком, они согласились переписываться в случае преследования со стороны прусского короля. Она сказала о тетрадке нот, листки которой должны были служить конвертом и надписью для его писем к предмету своей любви, и, как она догадалась, при первом взгляде на значки о важности волшебного послания, переданного принцессе. Понятно, что все эти объяснения требовали больше времени, чем ее рассказ. Наконец, Парпарина описала свой отъезд из Вены с Порпорой и встречу с королем Пруссии, выдававшим себя за простого офицера, барона Крейца. Она принуждена была упомянуть о важной услуге, оказанной ею монарху в чудном замке Росвальда в Моравии, когда она и не подозревала, кто он. «Мне любопытно это знать», — сказала госпожа Клейст. «Господин Пельниц, большой болтун, мне недавно сообщил, что за ужином его величество объявил своим собеседникам, будто его дружба к прелестной Порпарине основана на более прочных началах, а не на простом увлечении. «Я сделала самую простую вещь», — ответила Парпарина. «Я употребила свое влияние на несчастного фанатика и помешала ему зарезать короля». Карл, этот бедный богемский великан, одновременно со мной спасенный бароном Тренком от вербовщиков, поступил на службу к графу Годец. Он узнал короля и хотел ему отомстить за смерть жены и ребенка. умерших от горя и бедности после второго его похищения. К счастью, этот человек тоже не забыл, что я способствовала его спасению и оказала некоторую помощь его жене. Мне удалось убедить его и отнять у него оружие. Король, спрятанный в соседнем павильоне, все слышал, как он мне сообщил потом, из боязни, что с его убийцей снова повторится припадок ярости, Король пошел не по той дороге, где Карл намеревался его дождаться. Король всегда ездил верхом вдвоем с господином Буденброк. Весьма возможно, что Карл, ловкий стрелок, попал бы в него. Я сама видела три раза, как он убивал голуби на мачте во время празднеств, устроенных для нас графом Годец. Бог знает, — задумчиво сказала принцесса, — Какие перемены произвело бы это несчастье в европейской политике и в судьбе многих лиц? Теперь, милая графиня, кажется, я знаю твою историю до смерти графа Рудольштадт. В Праге тебя встретил его дядя, который привез тебя в замок великанов. Там Альберт умирал от чехотки и, повенчавшись с тобой, испустил последний вздох. Итак? «Ты не смогла его полюбить?» «Увы, я полюбила его слишком поздно и была жестоко наказана за свои сомнения и любовь к театру. Принужденная моим учителем Порпорой дебютировать в Вене в полном неведении о состоянии Альберта, Порпор раскрывал от меня его последние письма, считая его излечившимся от роковой его любви». Я увлеклась обаянием сцены, и в ожидании приглашения в Берлин стала с увлечением играть в Вене. «И с блестящим успехом мы это знаем», — сказала принцесса. «С роковым и злосчастным успехом», — продолжала Консуэла. «А знаете ли вы, Ваше Высочество, что Альберт тайно приезжал в Вену посмотреть на мою игру?» Он следил за каждым моим шагом, как тень, и слышал, как однажды я призналась Иосифу Гайдну, что не могла бы отречься от моего искусства без ужасного сожаления. А ведь я любила Альберта. Перед Богом клянусь, мне было бы труднее отречься от него, чем от моего призвания. Я ему это написала, но Порпора, считавший любовь призраком и безумием, Перехватил мое письмо и сжег его. Я застала Альберта в последнем градусе чехотки. Я дала ему слово, но не могла вернуть ему жизнь. Я видела его на парадной постели, в убранстве властелина прежних времен, прекрасного в объятиях смерти, с челом спокойным, как у ангела прощения. Я не могла сопровождать его до последнего жилища. и оставила его в часовне замка великанов под стражу Эзденко, этого безумного пророка. Смеясь, протянул он мне руку, будто радуясь спокойному сну своего друга. По крайней мере, он был вернее и лучше меня. Он положил его в могилу отцов, не понимая, что Альберт более не встанет сложа покоя. А я уехала. Меня увлек Порпора, пряданный но суровый друг. человек с отеческим, но непреклонным сердцем, который кричал мне в уши у гроба моего мужа. «Ты выступаешь в будущую субботу в смешных виртуозах, не забудь!» «Грустная сторона жизни артистов», — сказала принцесса, вытирая слезы, так как Парпорина рыдала, доканчивая свою повесть. «Но ты не говоришь мне, дорогая консуэла, о самой лучшей твоей черте?» О чем мне Супервиль рассказывал с восторгом, чтобы не огорчать старую канонису, с романическим бескорыстием ты отреклась от своего титула, части имения, наконец, от твоего имени. Ты попросила Супервиля и Порпору, единственных свидетелей этого поспешного брака, сохранить тайну. Ты явилась сюда Цингареллой, как и прежде. И артисткой навсегда. — ответила Консуэла, То есть независимый, девственный и умерший для всякой любви. Словом, идеальным типом жрицы Мус, который мне рисовал Порпора. Он победил, мой ужасный учитель. Он достиг своего желания. Не думаю, чтобы от этого я сделалась лучше или счастливее. С тех пор, как я не могу любить, у меня более нет огня и вдохновения. Этот ледяной климат и придворная атмосфера меня повергают в мрачное уныние. Отсутствие порпоры, чувство одиночества и желание короля продлить мой контракт. Я могу вам признаться в этом, не правда ли, принцесса? Я бы должна была это угадать. Бедное дитя. Все думают, что ты гордишься предпочтением короля, но ведь ты его... пленница и раба, как и я, как вся его семья, как его любимцы, его солдаты, пажи и даже его маленькие собачки. Ах, престол королевской власти, ореол великих правителей! Как вы противны тем, чья жизнь истощается, доставляя вам свет и лучи! Но, дорогая Консуэла. Тебе осталось рассказать мне еще многое, что меня живо интересует. Скажи мне откровенно, в каких ты отношениях с братом? Я тебе тоже заплачу признанием. Считая тебя его любовницей, я льстила себя надеждой, что ты выпросишь у него помилование Тренка. Поэтому я хотела с тобой сблизиться и верить тебе нашу просьбу. А теперь, когда ты нам более не нужна, к счастью, И я довольна, что могу тебя любить бескорыстно. Я думаю, что ты можешь спокойно мне во всём признаться. Тем более, что дела брата, кажется, с тобой далеко не блистательны. Я содрогаюсь от ваших выражений, — бледнее промолвила Консуэла. И с неделю уж я слышу вокруг себя шепот о предполагаемом увлечении короля и властелина его бедную подданную, До сих пор я считала возможным только веселую беседу между нами, благосклонную с его стороны, почтительную с моей. Он мне выказывал больше дружбы и благодарности, чем это заслуживало мое поведение в Росвальде. Но отсюда до любви целая бездна, и я надеюсь, что его мысль не перешагнет ее. А мне кажется, наоборот, он с тобой резок, придирчив, и фамильярен. Он говорит с тобой, как с маленьким мальчиком, гладит тебя по головке, как своих борзых собак. Он притворяется перед своими друзьями, будто вовсе не влюблен в тебя. Я хорошо знаю его и ручаюсь, что скоро тебе придется высказаться. Какое ты примешь решение? Если ты будешь ему сопротивляться, ты погибла. Если ты поддашься, ты погибла вдвойне. Что же ты сделаешь в крайнем случае? — Ни то, ни другое. Я поступлю как его рекруты. И сбегу. — Это не так легко. Я бы не хотела этого, потому что странно привязываюсь к тебе. Так что, кажется, я скорее бы послала вербовщиков в погоню за тобой, чем отпустила бы тебя. — Полно. Мы придумаем способ. Случай важный и требует размышления. А теперь расскажи мне, что было после смерти Альберта. Несколько странных и необъяснимых явлений среди однообразной и скучной жизни. Я передам их, как они были, и, Ваше Высочество, поможете мне их разгадать. Попытаюсь, но с условием, что ты будешь называть меня Амалией. Еще нет... полночи, а я хочу быть высочеством только завтра днем. Парпорина продолжала свой рассказ следующим образом. «Я уже говорила госпоже Клейст, когда она впервые удостоила меня своим посещением, что я рассталась с порпорой на прусской границе, как только мы приехали в Богемию. До сих пор я не знаю, был ли действительно паспорт моего учителя не в порядке, или просто король, свойственный ему поразительной быстротой приказаний, предупредил наш приезд и воспретил пропуск Порпоры в свои владения. С самого начала эта нехорошая мысль пришла мне в голову. Я припомнила легкомыслие и откровенность Порпоры, который заступался за честь Стренка и порицал суровость короля, когда он, в Моравии, выдавая себя за барона Крейтса, «Сам объявил нам об измене Тренка и об его заточении в глац». «В самом деле?» — воскликнула принцесса. «Маэстро Порпора из-за Тренка прогневил короля?» «Король мне никогда этого не говорил, и я боялась ему напомнить. Но достоверно то, что Порпора не был вызван, несмотря на мои просьбы и обещания его величества». «И никогда не будет!» — продолжала Амалия. Король не забудет и не простит ему этой откровенности, оскорбившей его самолюбие. Северный Соломон ненавидит и преследует всякого, кто сомневается в непогрешимости его суждений. Особенно если его приговорить. Только грубый и возмутительный предлог, чтобы избавиться от врага. Итак, брось надежду, дитя мое. Ты никогда не увидишь Порпуру в Берлине. Несмотря на все моё сожаление об его отсутствии, я сама не хочу его видеть здесь, и я не буду более просить за него короля. Сегодня утром я получила письмо от моего учителя. Он в Вене. После тысячи неудач он добился своей цели, и его произведение будет разучено. Теперь я сама буду стремиться к нему. Но я боюсь, что мне нельзя будет отсюда выбраться — как было невозможно не приезжать сюда. Что ты хочешь этим сказать? На границе? Когда я увидел, что моего учителя заставили сесть в коляску и вернуться обратно, я хотела последовать его примеру и порвать мой контракт в Берлине. Я была так возмущена грубостью и недоверием этого приема, что скорее бы заплатила неустойку, работая в поте лица, чем въехала бы в страну, где господствовал такой деспотизм. но при первом намеке на это полицейский офицер приказал мне сесть в почтовую карету, запряженную в мгновение ока. Меня окружили солдаты с твёрдым намерением заставить меня согласиться. Я поцеловала моего учителя со слезами и поехала в Берлин, куда я прибыла в полночь, разбитая горем и усталостью. Меня поместили около дворца, Недалеко от оперы, в хорошеньком домике, принадлежавшем королю и расположенном таким образом, что я была там совсем одна. Меня ждали слуги с готовым ужином. Я узнала, что господин Пельниц получил приказ все приготовить к моему приезду. Едва я расположилась, как пришли спросить меня, могу ли я принять барона Крейца. Я поспешила согласиться, сгорая нетерпением пожаловаться на прием порпоры и попросить у короля удовлетворения. Я притворилась, будто не знаю, что барон Крейтс и Фридрих II одно и то же. Я могла этого не знать. Дезертир Карл, говоря мне о своем намерении зарезать его, как высшего прусского офицера, не назвал мне его при Фридрихе. Я узнала это от графа Годец после отъезда короля из Росвальда. Он вошел с веселым и любезным видом, которого я прежде никогда у него не видела. Под своим псевдонимом и в чужой стране он несколько стеснялся. В Берлине к нему вернулось его величие, его покровительственная доброта и великодушная кротость, словом, все то, чем он так хорошо умеет украшать свою власть в случае необходимости. Он подошел ко мне с протянутой рукой. И спросил, помню ли я его. «Да, барон, — ответила я, — мне помнится, что вы тоже предложили мне свои любезные услуги в Берлине, если они мне понадобятся». И я с живостью рассказала ему наше приключение на границе и спросила, не может ли он довести до сведения короля мою просьбу об удовлетворении за обиду знаменитого маэстро и за насилие против меня. «Удовлетворение?» — лукаво улыбаясь, повторил король. «Только этого? Господин Порпора хочет вызвать короля Пруссии? И сеньора Порпорина, может быть, потребовать, чтобы он преклонил пред ней колени?» Эта шутка еще более раздосадовала меня. «Ваше Величество, можете прибавлять насмешки к тому, что я вынесла, — ответила я, — но мне хотелось бы благословлять вас, а не бояться». Король схватил меня довольно резко за руку. «Ах, вы мастерски притворяетесь!» — сказал он, останавливая на мне свой проницательный взор. «А я-то считал вас правдивой и простой. Итак, вы хорошо меня знали в Росвальде?» «Нет, Ваше Величество, я не знала вас и хотела бы никогда не знать». «Не могу сказать того же», — продолжал он кротко, — Без вас я бы лежал в какой-нибудь яме парка Росвальда. Победы в сражениях не защищают от пули убийцы. Я никогда не забуду, что судьба Пруссии теперь в моих руках благодаря доброму созданию врагу низких замыслов. Ваше настроение, милая Пурпорина, не делает меня неблагодарным. Успокойтесь, пожалуйста». «И расскажите мне вашу жалобу обстоятельно, а то я ровно ничего не понял». Или король притворялся, или действительно его полицейские чиновники нашли какую-то формальную неисправность в бумагах моего учителя, но он выслушал меня очень внимательно и потом сказал с видом судьи, не желающего решать вопросы легкомысленно. «Я рассмотрю это и сообщу вам результат». Меня очень бы удивило, если бы мои чиновники без всякого предлога придрались к исправному путешественнику. Вероятно, вышло какое-нибудь недоразумение. Я это разузнаю, и злоупотребивший властью будет наказан. — Ваше Величество, я не этого прошу, а возвращение порпоры. — А обещаю его вам, — ответил он, — а теперь оставьте ваш... «Сумрачный вид, и расскажите мне, каким образом вы узнали моё инкогнито?» Я свободно беседовала с королем, он казался мне таким добрым, любезным, обаятельным в разговоре, что все мои предубеждения рассеялись, и я восхищалась его блистательным и здравым умом, его непринужденной благосклонностью, всем тем, чего я не нашла в Марии Терезии». Наконец, его деликатными взглядами на все темы, которых он коснулся. «Послушайте», — сказал он мне, взявшись за шляпу, — «я дам вам дружеский совет. Не говорите никому об услуге, оказанной мне и о моем сегодняшнем посещении. Хотя для нас обоих и нет ничего постыдного в моей поспешности поблагодарить вас, тем не менее это может дать совсем ложное понятие о моих... дружеских отношениях к вам. Вас будут подозревать, что вы домогаетесь милости повелителя. Вы станете предметом недоверия для одних и зависти для других. Наименьшим неудобством будет целый рой просителей, которые постараются сделать вас мишенью своих глупых просьб, а так как вы, вероятно, умно отказались бы от этой роли, то все надоедали бы вам и ненавидели бы вас. «Обещаю вашему величеству поступить согласно вашему приказанию», — ответила я. «Я ничего вам не приказываю, Консуэло, но я рассчитываю на ваш ум и прямоту», — продолжал он. «Я сразу оценил вашу прекрасную душу и ум, желая сделать вас жемчужиной моего отделения искусств. Я послал приказ из Силезии доставить вас на свой счет, как только вы подъедете к границе». Я не виноват, если вам устроили какую-то тюрьму на колесах и разлучились с вашим покровителем. А в ожидании его возвращения постараюсь вам заменить его, если вы считаете меня достойным такого доверия и привязанности. Признаюсь, моя милая Амалия, что меня глубоко тронули эти отеческие речи и деликатная дружба. Может быть, и тщеславие немного ко всему примешалось? Слезы выступили у меня на глаза, когда король мне протянул руку на прощание. Я нагнулась поцеловать ее, как это следовало, но раз я хочу во всем исповедоваться, то я должна сказать, что в эту минуту я почувствовала ужас и недоверие. Мне показалось, будто король ласкал меня и льстил моему самолюбию, чтобы я не передавала сцену в Росфальде, которая могла на некоторых произвести. впечатление, нежелательное для его политики. Мне показалось, что он боялся быть смешным в своей доброте и благодарности ко мне. И потом вдруг в одну секунду я вспомнила страшную военную администрацию в Пруссии, описанную мне бароном Тренком, жестокость вербовщиков, несчастье Карла, заточение благородного Тренка, который я приписывала освобождению одного бедного дезертира, крики наказанного утром солдата, весь деспотизм, составляющий силу и славу Фридриха Великого. Я не могла ненавидеть его лично, но я видела в нем неограниченного тирана, врага простых сердец, не понимающих нечеловеческих мер и не умеющих проникать в тайны государственные.